Глава 15 т е н и Яйлы. Ялта, 18 октября 1941 года. Начальство было не в духе, поэтому боцман каменел лицом, чтобы его полуулыбочка, то и дело кривившая губы, не была сочтена за непочтительность. Капитан госбезопасности Вернёв хмуро посмотрел на него и пробурчал. «Присаживайтесь, товарищ Гиреев. Так вы у нас ханских кровей, оказывается». Боцман не сдержался, фыркнул. «Не знаю уж, и м е ли я право титуловаться, товарищ капитан, а уж дворцов с имениями точно не нажил». И Вернёв лишь махнул рукой. «Да я не про то совсем, Селим Шахинович. Вы мне скажите, р о д ваш точно ханский, это важно». Гиреев пожал плечами. «Да, как тут скажешь, я только деда своего помню, да и л я т а Эминовича. Стал быть, прадеда Эмином звали. Дед всегда гордился предками, но с о с е д и свысока смотрел только...» Только я же не принц какой, чтоб генеалогию вести до седьмого колена. И вообще русский я, и мать у меня русская. Я по-татарски выучился, когда в гражданскую все мои померли, и дед меня к себе забрал Феодосию. У него д о м и ш к а был маленький, с садиком, правда. А меня к садоводству тянуло не очень, я всё на море пропадал. На соседском баркасе ходили, рыбу ловили. Ну, как ловили. Мужики с сетями возились, а я по хозяйству корабельному. Так вот и заделался боцманом. Хотя, когда служить пошёл на крейсер, до старшего краснофлотца дорос. В российском императорском флоте матрос первой статьи. В РККФ СССР с 1 9 4 5 старший матрос. «Стал быть, по-татарски вы говорите. Это хорошо. А как будет хорошо?» «Якше?» «Всё с вами ясно». Опираясь кулаками в столешницу, капитан поднялся, сделав знак г и р и е в у «Сидимол» и прошёлся по узкому и длинному кабинету. Дело вот в чём. По полученным сообщениям, крымские татары в тех селениях, которые уже оккупированы немцами, поддерживают новые власти, а вот в тех, которые находятся в нашем тылу, творят нехорошие вещи. И стреляют в наших, и нападают. Из 51-й армии дезертируют сотнями. Немцы-то мигом смекнули, что к чему. И листовки с самолётов разбрасывают о б е щ а т татарам устроить протекторат в составе Германского рейха. «Крымские татары не любят русских, терпеть не могут большевиков, а вот к фон м а н ш т е й н у они целой депутацией явились, и фруктов натащили, и т к а н и покрасившие, ручной работы. Всё для о с в о б о д и т е л ь татар Адольфа э Фенди». «Суки!» – буркнул Боцман. И вернёв к и в н у п о к а что м а н ш т е й н у удалось сформировать из татар пару вооружённых род самообороны для защиты своих селений от нас неверных. А в дальнейшем планируется создавать мусульманские комитеты под руководством СС». «А крымцев зачислять в вермахт». «Знаете, сколько татар было призвано в 51-ю армию?» ю 20 2000 ц т ы с я ч «Можете быть у в е р е н что практически все они дезертируют, как только мы начнём отступление». «А мы его начнём. Деваться некуда. Вот такая ситуация». «Я думаю, товарищ капитан, что как только Красная Армия перейдёт в наступление и очистит Крым от н м ч у р ы т а т а р мигом просмиряют». «Согласен, но до той поры они будут стрелять нам в спину». «Согласен», – неохотно вымолвил Боцман. «Но это все так, политинформация. А задание твоей группе будет такое. Нет, сначала расскажу, с чего все пошло. Короче, в пионерском лагере Артек оставались ребятишки. Не всех эвакуировали сразу. Вчера ожидали п а р а автобусов, чтобы всех оставшихся в ы в е с т и в Ялту, пересадить на транспорт Армении и переправить в Новороссийск. Детей оставалось всего 16 человек, с ними четверо вожатых. Пришли два автобуса, все сели и поехали, и пропали. А позже к Артеку подъехали настоящие автобусы, но пионеров уже не было. НКВД всех на уши п о с т а в и л а Милиция с собаками по всем тропкам и закоулкам прошлась, но выяснили немного. Стало ясно, что детей вывезли татары, вывезли куда-то в Яйлу. И не в селение, а на какую-то свою тайную базу. Подпольщики хреновы. А сегодня в я л ц и н с к и й горком партии подбросили письмо. Цитировать эту пакость не стану, суть такая. Дети не пострадали и не пострадают. Они в залоге. Если, скажем, мы кого схватим из татар, то его обменяют на одного из пионеров. Так и написали, ведем, мол, заготовку ваших чат для будущих потребностей Крымско-Татарского легиона. «Суки», — повторил Гиреев. «Суки», — согласил с я в е р н е в «Я думаю, что похитители не в курсе, что одна из похищенных девочек — дочь, к о м а н д у ю щ е г о Черноморским флотом». Боцман присвистнул. «Вот-вот», — в о р ч л и в о сказал капитан. «Представляешь, как сразу можно на Октябрьского наехать? Что угодно требуй». «Моё задание — спасти Риму Октябрьскую?» — прямо спросил Гиреев. «Знаешь, как её зовут?» «Слыхал». Вернёв вздохнул. «Трудно тот», — прокряхтел он. «На меня сверху давят, требуют немедленно найти и освободить р и м у А остальные как? Они что ж дети?» «Да понимаю я!» Плачущим голосом сказал а в е р н ё в и шлёпнул ладонями по столу. «В общем так, программа минимум – спасти р и м у Программа максимум – спасти всех. Берёшься?» Иакши, оскалился боцман. К выходу готовились быстро, но тщательно. Маня выкрасила волосы в чёрный цвет и стала удивительно похожа на татарочку. Разумеется, не Марию уже, а Марьям. Долго подбирали имя Антону Данилину, пока не нарекли Андаром. с е р е г а Рудака перекрестили в Сарджана. Тяжелого орудия вроде пулеметов с собой брать не стали, даже без рации решили обойтись. Освобождение заложников требовало нейтральности. Если вдруг придется показаться противнику, то лучше всего было бы представиться этакими борцами за веру, маленьким отрядом, который собирает под свои знамена сам Селимхан. Время было такое, что у татар царили разброд и ш а т а н и я Далеко не все хотели воевать на стороне немцев. И во всей этой н е р а з б е р и х и только-только начинали кристаллизоваться первые очишки сопротивления советской власти и Красной армии. Крымско-татарская верхушка, все эти бейсы, мамами у которых большевики отняли и власть, и богатство, была возбуждена самой перспективой вернуть утраченное, да еще чужими руками. О, да благословит Аллах Адольфа и ф и н д е Поэтому-то Боцман полагал, что его группа не вызовет особых подозрений. Наоборот, при встречах с предателями Родины им окажут всяческое содействие. В к о е веки пригодилось его непролетарское происхождение. А по секрету Боцман выпросил через Вернёва несколько пачек рейхсмарок, раздобыть который для НКВД было нетрудно. И самый настоящий рыцарский крест Железного Креста с дубовыми листьями и мечами. Одну из высших наград Третьего Рейха. раздобыть такой крестик было архитрудно и едва ли возможно но фотографии имелись опытные ювелиры сработали гитлеровский орден за половину рабочей смены собравшись сели на коней и отправились в путь на яйлу яйло это яйло это небольшое горное плато да н е одно целая ц е п о ч к а я л т и н с к а я яйло айпетринская г у р з у в с к а я и так далее Эти плато невелики, они тянутся вдоль главной гряды Крымских гор и представляют собой холмистую местность, покрытую альпийскими лугами, с обилием трав и цветов, где попадаются хвойные деревья. Наверное, когда-то в древности тут росли густые леса, н а пастухи разных племён выпасали тут косы овец с первобытных времён, вот и свели н а н е т сосники. Летом тут раздолье. К северу тянутся жаркие степи, к югу обрываются горы, спускаясь к синему морю, а на Яйл их прохладно. Могут и дожди пойти, туманы нависнуть. Глубоким ущельем к а л а ч б о г а с разведывательно-диверсионная группа выбралась на Яйлу, где посвистывал ветер, на удивление, тёплый. Трава вокруг давно побурела, и только несколько сосен, истрёпанных ветром, зеленели на фоне ярко-синего неба. Ботсман внимательно огляделся. Полдня было потрачено на то, чтобы хоть как-то определиться, понять, куда именно направились похитители. Крым не так уж велик, как хочет казаться. Укрыться тут есть где, но южный берег многолюден, в отличие от сухих степей у Сиваша, скажем, где солончаков больше, чем чистой воды. Свидетелей много, тем более что п а р а автобусов спрятать непросто. Оба я з а были угнаны в Симферополе, обнаружили их брошенными в а л у ш к е Ясно, что Алушта не стала конечным пунктом. Детей довезли до нужного места, а автобусы перегнали подальше, чтобы запутать следы. И всё-таки их видели. НКВДшники опросили массу народу, и с в и д е т е л ь с т в а ю хоть и противоречивые подчас, позволили сузить район поисков. Помогла и ошибка похитителей. Неподалёку от Калыч-Богаза, глубокого парохода, разделявшего ейлы, обнаружили труп красноармейца. Тот отлучился с поста, чтобы отлить, и, видимо, нарвался на отряд, уводивший детей. Красноармейцы повесили за ноги, воткнув в рот отрезанный член. Следов было много, н а т о п т е л и изрядно. н о пути отхода у татарского отряда было всего два, и один из них вел к Калыч-Багазу. «Не думаю, что они двинулись в степь», — проговорил Тося Андар. «Укрыться там негде». «Скорее всего, прошли яйлы и укрылись в горах. В лесу или в пещерах, их тут уйма». Боцман кивнул, луга тут тянулись к югу, где резко обрывались вниз. Частенько встречались провалы, каньоны, щели, гроты. Вода, миллионы лет просачиваясь сквозь местные известняки, точила и точила себе пути, образуя подчас извилистые ходы, раздававшиеся в подземные залы. «Сарджан, идёшь налево», — скомандовал Силим. «Я направо, ищем следы». «Понял, командир», — кивнул Рудак. Поправив на плече Шмайсер, он направился по дуге, всматриваясь в сухую землю. На Яле далеко не вся трава побурела. Хватало и зелёной, даже цветы встречались, хоть и подувятшие. Внезапно Сергей остановился. «Товарищ командир», — позвал он негромко. Боцман тут же подошёл. Хмыкнул довольно и присел на к о р т о ч к и возле нескольких камней. Один из них прижимал к земле скомканный пионерский галстук, а другой поменьше, лежал рядом, впритык, указывая направление. «Вожатый, наверное», — предположил Тося. «Догадался». «Иль татарин», — буркнула Марьям. «Указали ложный след». «Это вряд ли», – покачал головой боцман. н п о х и т и т е л ь не стали бы раскрывать себя. Ведь даже ложный след – это тоже след. Выдвигаемся». Отшагав километра два, разведчики набрели на высохшую лужу. Корочка грязи ещё не закаменела, была вязкой и хорошо сохранила пару отпечатков копыт. А рядом – большой след сапога и маленький, детский. Вмятина на мягкой глине сберегла рисунок подошвы на кеде. «Это они». — спокойно сказал Боцман. — В точку! — весело сказал Тося, отходя в сторону. Согнувшись, он выпрямился и показал ещё один галстук. «Верным путем идете, — Верным путём идёте, товарищи! — Тише ты! Гиреев отобрал у Данилина галстук и положил в карман, где уже лежал такой же. У него появилась идея. — Тося, ты у нас лучше всех по-немецки можешь. — Я-я, д а s t ш т m м т Будешь изображать нашего дорогого гостя из СС. «Скажем, г а у п ш т у р м ф ю р е р а Цольмана. Готлеба Цольмана. Годится?» Тося замотал головой. «Не пойдёт, командир? Звание уж б о л ь низковатое». «Тося?» «Ну хоть штурмбанфюрером!» «Примерно соответствовало армейскому майору». «Чёрт с тобой!» «Шайтан со мной!» Жизнерадостно откликнулся Данилин. «Шагом марш! Я Валь!» Стоянка ч е б а н о в не сразу была опознана. представляя собой невысокие стены, сложенные из камней, к которым приткнулись хижины. Навстречу разведчикам вышли чабаны в живописных нарядах, с ножами у пояса, зашитые в б а р а н ь е к у р т к и с широкой черной перевязью через плечо, на которой в футляре хранились молитвы, славившие Аллаха, обутые в буйволовые сандалии, в остроконечных бараньих шапках, глубоко надвинутых на голову. Обгоняя пастухов, выбежали здоровенные псы, гавкавшие гулкой басиста. «Мир вам!» – громко сказал по-татарски Боцман. «Мы следуем за своими друзьями, что стали ха, невольными Суруджи для десятка детей большевиков». «Суруджи, проводники». «Не дадите ли приют коням и всадникам?» Чабаны переглянулись, и вперёд вышел старший седой дед с колючим взглядом. «Кто ты, гость?» – спросил он голосом на удивление твёрдым. Боцман усмехнулся. «Зовут меня Селим Гирей», – медленно проговорил он. «Надеюсь, что вскоре не стану скрывать, кто я». Старик забеспокоился. «Как звали твоего деда, уважаемый?» «Девлет Эминович». Чабан вздрогнул и отвесил низкий поклон. Было заметно, что отвык он давно кланяться, ибо не стала над ним господ, но душа раба будто ждала прихода хозяина и дождалась. «Проходи к огню, Селимхан, и не побрезгуй нашим угощением». Боцман милостиво кивнул, спешился и небрежно передал поводе ь пастушонку. Сработало. Могло, конечно, случиться и так, что пастухи были нормальными колхозниками. Нет, не могло. Не стали бы похитители рисковать, подъезжая неизвестно к кому. Эта стоянка лежала на их пути. Осталось узнать, куда он ведёт дальше. Хан и его свита проследовали в самую большую хижину. Расселись на кошмах, на сырых шкурах забитых овец, на п о т н и к а х и сёдлах. От разведённого костра ощутимо тянуло теплом. Огромные плоские котлы с овечьим молоком стояли на огромных таганах по сторонам костра. Это варился сыр. Молодой чабан живо приготовил лепёшки, другой стал спешно нанизывать мясо на шампуры. Боцман оглянулся. На него повеяло давним детством. Кругом них, по стенам и углам, на полках стояла и висела незатейливая пастушечья посуда. Лежали стопки свежего каймаку, жирных маслянистых пенок с овечьего молока, а в катке плескался катык, разведённый водою, кислое молоко, которое пастухи пили, как квас. Гиреев очень спешил, но и виду не показывал, что торопится. Сидел, развалясь, ожидая, когда дожарится мясо. Марьям, как и подобает настоящей подруге Батыра, готовила чай в глиняном кувшине, и у неё это неплохо получалось. Наконец старик подал на маленький столик чашу со скворчавшим мясом. Боцман взял пальцами поджаренный п о х у ч и й кусочек, попробовал и кивнул. «Якши!» Мясо и впрямь удалось. Нежное, мягкое, но ничуть не отдавало б а р а н и н ы й чей привкус Селиму не нравился никогда. «Скоро ли прогонят большевиков, Селимхан?» Почтительно спросил старик. «Скоро», — важно отметил Боцман. «Немцы уже в Крыму. Большевики ещё сопротивляются. Но им не устоять против доблестной германской армии. Советы будут сметены». Чабаны уважительно зацокали языками. «Ай, хорошо, — сказал». Разговор вёлся неторопливый. Селим как будто и не участвовал в нём. Так разве что отвечал будущим подданным на их вопросы. Но отвечал так, что пастухи поневоле раскрывали свои мелкие секреты. Старик дважды упомянул Ахмеда Аблаева, сына фабриканта, который вел отряд аскеров, конвоировавших детей. Этот герой степей, этот мужественный воин Аллаха не побоялся сразиться с дюжиной мальчишек и девчонок, с тремя девушками-вожатыми и одним парнем-очкариком, занимавшим хлопотную должность старшего пионера-вожатого. Ахмед э ф е н з и у вел всех на старую дачу своего деда, городского главы Бахчисарая, выкладывал старик, гордясь, что посвящён в дела таких больших и уважаемых людей. «Это далеко?» – с неудовольствием сказал Боцман. «Я провожаю важного гостя из самого Берлина, который тайно прибыл сюда для встречи с Ахмедом Эфенди». Селим с достоинством поклонился т о с и и тот надул щёки. «Это совсем недалеко», – в сполошился Чебан. «Ваши кони отдохнули и донесут вас до места засветла. Тогда мы отправимся в путь. Иншалла». Дорогу до старой дачи даже выспрашивать не пришлось. Чабан сам объяснил, как туда добраться. А когда Боцман сунул ему пару рейхсмарок в оплату за гостеприимство, старик едва не расцеловал мятые бумажки. Марьям не удержалась, скривилась. Кони и впрямь набрались сил, топали бодро. Боцман внимательно смотрел по сторонам. Нет, он не высматривал врага, его интересовали те приметы, что оставляли за собой пионеры или их вожатые. И углядел таки. Неясно, останавливались ли здесь конвоиры и их подконвойные, но пионерский галстук олел между корней засохшей сосны. «Ага!» – спрыгнув, Селим быстро поднял галстук, по старой привычке проверив, не ловушка ли это. Но нет, ни гранаты, ни иного сюрприза не наблюдалось. «Третий!» – сказала м а р ь е м «Я!» – кивнул Тося. «Вперёд!» – заключил боцман, вскочив в седло. Дорога уводила вниз по глубокому каньону, где среди камней журчал ручей. Это была именно дорога, вернее, натоптанная тропа. Копыта лошадей выбили траву, отбросили камни с пути. Каньон вывел в лес, но в тени сосен оказалось не зябко, а куда т е п л е й чем на ветреной яйле. Местность становилась всё живописнее. По бокам поднялись в небо отвесные скалы, подножия которых курчавились в зелени, а потом дорогу преградила полуразрушенная стена. сложенная из камней. Ворот не было, одни петли торчали из складки. А дальше, за разросшимися садовыми деревьями, проглянули развалины большого дома. Его левое крыло сохранило первый этаж, стены второго поднимались до подоконников несуществующих окон, а справа громоздились одни обломки и обугленные стропила. «Осторожно!» – негромко сказала Марьям. Боцман кивнул. «Все, кто подъезжал с гор, могли оказаться под перекрестным огнём». При этом те, кто сидел в засаде, ничем не рисковали, их прикрывал камень. «Стой!» – раздался грубый окрик по-татарски. «Кто такие?» «Селим Гиреев со спутниками», – громко ответил боцман. «Я провожаю важного посланника к Ахмеду Эфенди». После недолгого замешательства другой голос приказал спешиться и шагать по одному. Гиреев неспеша покинул седло и направился к воротам, ведя коня в поводу. За о г р а д ы к нему вышло четверо с винтовками. Все щеголяли в красноармейской форме, без знаков различия, красные звёзды с фуражек тоже были сорваны. Одни лишь тёмные пятиконечные отметины на выгоревшей ткани остались. Усатенький молочек с мёртвым, будто стеклянным взглядом сказал, «Докажи, что ты из гиреев». Боцман холодно усмехнулся. «А кто ты такой?» – медленно проговорил он. «Чтобы я тебе что-то доказывал». м о л о д ч е к хищно улыбнулся. «Узнаешь», – проворковал он, – «когда я прикажу тебя расстрелять». «Когда немецкое начальство утвердится в Симферополе, тебя поймают и казнят, как большевистского наймита». «Это кого здесь наймитом зовут?» – послышался скрипучий голос. На сцене появился пятый, толстый человек с обрюзгшим лицом, закутанный в халат. «Ваши вас к э р а Ахмед Эфенди», – надменно сказал Селим. «Я не ошибся, это вы, Ахмед Аблаев». «Не ошиблись, Селим хан». выговорил Аблаев, оглядывая б о ц м а н а «Краем уха я услыхал что-то о важном посланнике. Об этом наединяй, Фенди». Ахмед сделал широкий жест. «Прошу, только винтовки лучше оставить, Мустафа». «Как скажете», – сдержанно ответил Селим, перебрасывая свой карабин б р е т о г о л о в о м аскеру. Перестрелку он устраивать не собирался. Если РДГ поднимает п а льбу, это означает, что салабоны они, не разведчики-диверсанты. Боцман велел Сарджану и Марьям присмотреть за лошадьми, а сам вместе с Тосией прошёл в дом. Присмотреть за лошадьми означало осмотреться и постараться обнаружить, где держат пионеров с вожатыми. В старой даче уцелели всего две комнаты. Аблаев провёл своих гостей в бывшую гостиную и обернулся к Боцману, ожидая разъяснений. «Позвольте вам представить, — торжественно провозгласил Селим, — специального посланника Великого Германского рейха штурмбанфюрера СС г о т л и б а Цальмана. Если Ботсман надеялся произвести эффект на Ахмеда и Фенди, то ему это удалось с блеском, а Блайв был потрясён». Данилин сделал шаг вперёд, лихо щ е л к н у л каблуками и резко кивнул головой. Фюрер немецкой нации Адольф Гитлер, сказал он ещё более напыщенно, повелел присоединить Крым к землям рейха под названием Готенланд. И могучее воинство генерала Эриха фон м а н ш т е й н а выполняет приказ фюрера. Скоро доблестные войска вермахта займут Симферополь. Фюрер велел мне передать вам, что он благорасположен к крымским татарам и готов учредить протекторат в их землях. Фюрер также надеется, что татарские аскеры с честью послужат рейху, вступив в ряды вермахта, и вместе с немецкими солдатами о д е р ж и т победу над кровожадным еврейско-коммунистическим игом». «О, да!» – выдохнул впечатлённый Аблаев. «Обстоятельные переговоры о совместной борьбе с большевизмом мы проведём позже и в расширенном составе, а пока позвольте мне вручить вам высокую награду рейха». Ахмед побледнел, а Тося достал красивую коробочку и вынул из неё рыцарский крест. Повесил его Аблаеву на шею и отступил на шаг, любуясь. «Хайль Гитлер!» пискнул Ахмед. Боцман покосился. В окна заглядывали Аскера, открыв от восторга рты. Но на это он и надеялся. В окнах ни одного целого стекла слышно хорошо. Пусть знают, кто к ним прибыл. Пусть проникнутся важностью момента. «Начинается новый этап борьбы с большевизмом», проговорил Селим. «Когда все татары должны подняться и не просто оказать поддержку немецкой армии, а отстоять свою свободу и веру с оружием в руках». «Дело движется к финалу, Эфенди, и в наших силах сделать его счастливым для татарского народа». «Ваше первое задание, Эфенди, будет несложным, но ответственным. Необходимо разложить костры на е л е чтобы принять самолет с оружием». «Юнкерс» прилетит завтра, ровно в полночь. До этого времени нужно найти подходящее место, очистить полосу от крупных камней и приготовить топливо для трех костров. «Сделаем, Селим Хан», — с готовностью сказал Аблаев. «А вот тут у меня есть сомнения», — сухо сказал Боцман. «Вы настолько уверены в нашей с вами победе, что уже сейчас ведёте себя крайне неосмотрительно». «Что это за история с похищенными пионерами?» «Я... мы...» — пролепетал Аблаев, но тут же сузил глаза. «А откуда вы знаете?» «Это знает весь Крым», — резко ответил Селим. «Знает каждый сопливый сержант НКВД. А почему я связал пионеров с вами?» Боцман как фокусник достал из кармана три галстука. «Если бы я и с а р ж а н т не обнаружили их первыми, — холодно сказал он, — то по этому красному следу вскоре устремились бы скорохваты Берия. Ваши аскеры, Фенди, даже не заметили, как дети оставляли свои галстучки, расставляя вешки на пути к вашему убежищу». Аблаев побледнела, т о с и с беспокойством заговорил, сбиваясь на немецкий акцент. «Найн! Найн! Это нельзя! Это довольно рано! Топлесные войска вермахта держат победу! Но большевики, эти фанатики, сопротивляются и захват Крима нельзя ожидать ранее ноября! Нельзя начинать нашу совместную деятельность с провала! Это нетопустимо!» «Я всё исправлю!» – горячо заговорил Ахмед. «Мы сейчас же уведём этих юных большевиков!» Боцман сделал вид, что задумался. «Ладно», – проворчал он. «Надеюсь, успеете. Когда вы привели детей сюда? Ночью?» «Нет, чуть раньше, но было уже темно». «Важно, чтобы они не видели, куда их привели. Вот что. н о р в и т е тряпок и завяжите каждому ребёнку глаза. Усадите на лошадей. А руки привяжите к с е д л а м Двух конвайров сможете выделить?» «Хоть трёх», – с готовностью ответил Аблайв. «Давайте трёх». х с а р ж а н Марьям». В дверях нарисовались Маня и Сергей. «Отправитесь вниз, проводите заложников. Там поскидывайте их, а лошадей приведёте обратно. Всех лошадей. Вам помогут трое Аскеров, Ахмеда и Фенди». и с л у ш а й с е л и м х а н серьёзно сказал Рудак. Они с м а н и всё правильно поняли насчёт лошадей и Аскеров. Боцман задержался у оконного проёма, наблюдая, как из подвала выводят детей с завязанными глазами и усаживают на коней. Параскеров ловко привязывала руки юных пионеров к лукам сёдел. Дети выглядели по-разному. Одни были испуганы, другие бодрились, а третьи атре были без галстуков. Селим обрадовался про себя, узнав р и м у Октябрьскую. Он видел эту девочку лишь однажды, когда та разговаривала с отцом, но память у разведчика должна быть тренированной. «Что ж, будем надеяться, Ахмедофенди, что ошибки больше не повторятся», – проговорил он, глазами провожая к о в а л ь к а д у «Ни в коем разе!» – с жаром воскликнул Аблаев. «Его высочество господин Гитлер будет доволен мной. Тогда поговорим о делах насущных». Минут десять или пятнадцать Боцман обсуждал с Ахмедом пути доставки оружия и взрывчатки, рекомендовал предателю составлять списки неблагонадёжных, но вот время вышло. Он поймал вопрошающий и нетерпеливый взгляд Тоси и опустил глаза. «Убийств советских руководителей будем пока избегать», – говорил он. «Наша задача...» «Копить силы. Собирать отряды и оружие. Оружие за нами. За вами, Ахмеда Фенди. Люди. Бойцы будут!» Данилин в это самое время вытащил немецкий Вальтер, припрятанный за поясом на спине, и накрутил на дуло ПББС. «Прибор б е с ш у м н о й б е с п л а м е н н о й стрельбы. Глушитель». Продолжать дозволенные речи Боцман не стал, пшикнул выстрел, и пуля вошла точно в сердце Облаева. «Собаки, собачья смерть». подумал Боцман, быстренько вооружаясь таким же Вальтером. Они все ходили с такими, мало ли, вдруг а с к е р о м пришло бы в голову обыскать их. Пусть уж найдут немецкое оружие. Единство стиля. Накрутив глушитель, Селим махнул дулом направо. т о с и кивнул и бесшумно исчез за дверью. Манька насчитала одиннадцать человек, считая самого Эфенди. Трое ушли вниз, осталось семеро. Справимся». Шагнув во двор, боцман пошагал налево, заглянул в подвал, откуда доносились знакомые голоса. Когда он вошёл, держа пистолет в опущенной руке, к нему обернулись двое, тот самый усатенький молочек и щёголь в белой каракулевой папахе. Первая пуля досталась щёголю. «Нет!» — хотел выкрикнуть молочек, но лишь сипение вырвалось из гортани. «Да!» — спокойно парировал Селим. Пуля разорвала усатенькому горло. «Готов!» Мельком оглядев в и н н ы й погреб, превращенный в зиндан, боцман вернулся во двор и обошел дачу кругом. Навстречу шагал т о с я показавший на пальцах трое. Селим вытянул два пальца. Данилин кивнул. «Осталось двое. Ищем». Пришлось прогуляться до ворот. Оставшаяся парочка обнаружилась напротив, в полуразрушенном флигеле. Оба, отвергая обычаи, прикладывались к фляжке с чем-то горячительным. Первая пуля коротко звякнула, пробивая сосуд, и вошла в стриженную голову Мустафы. Вторая оборвала никчёмную жизнь его собутыльника. «Собираем оружие и уходим!» т о с я побежал выполнять приказ и вскоре вернулся с целой охапкой винтовок. Оружие завернули в брезент и навьючили на лошадь. «Вперёд!» Боцман пустил своего коня трусцой. Осадил он скакуна, проехав не слишком большое расстояние, и улыбнулся с облегчением. В сторонке от тропы лежали в ряд три трупа, три убитых Аскера. «Наверняка Манька придумала», — хмыкнул Тося, — «чтоб товарища командира успокоить». «Цит, Салабон!» Настоящее облегчение Селим Гиреев испытал в низине между высоких елей, когда Маня выехала навстречу. «Все живы-здоровы?» — проворчала она, оглядывая боцмана с Тосей. «Не все!» — улыбнулся Селим. Тайная полевая полиция номер 647 Номер 875, дробь 41, перевод его высочеству господину Гитлеру. Разрешите мне передать вам наш сердечный привет и нашу огромную благодарность за освобождение крымских татар-мусульман, томившихся под кровожадным еврейско-коммунистическим игом. Мы желаем вам долгой жизни, успехов и победы германской армии во всём мире. Татары Крыма готовы по вашему зову бороться вместе с германской народной армией на любом фронте. В настоящее время в лесах Крыма находятся партизаны, еврейские комиссары, коммунисты и командиры, которые не успели бежать из Крыма. Для скорейшей ликвидации партизанских групп в Крыму мы убедительно просим вас разрешить нам, как хорошим знатокам дорог и тропинок крымских лесов, организовать из бывших кулаков, стонущих уже в течение 20 лет под гнётом еврейско-коммунистического господства, вооружённые отряды, руководимые германским командованием. Заверяем вас, что в самый короткий срок партизаны в лесах Крыма будут уничтожены до последнего человека. Остаёмся п р е д а н н ы е вам и ещё и ещё раз желаем вам успеха в ваших делах и долгой жизни. Да здравствует его высочество, господин Адольф Гитлер. Да здравствует героическая, непобедимая германская народная армия. Сын фабриканта и внук бывшего городского головы города Бахчисарая. А.М. Аблаев. Симферополь. Суфи-44.